Глава сорок Дьявольская сила. Никогда в жизни я не испытывала трудностей с составлением отчетов, но сейчас, сейчас, возвращаясь к событиям, случившимся в ночь с тридцатого на тридцать декабря, я не знаю, что написать, чтобы не прослыть сумасшедший. Правду? А что есть правда? Я до сих пор не верю, что все случилось на самом деле. Что происшедшее в центре санкт петербурга не результат массовых галлюцинаций или какого-то всеобщего психоза. Кто знает, может все случившееся результат действия какого-то психотропного химического оружия. Иначе как еще можно объяснить все эти события? Все началось несколько месяцев назад с множества непроверенных сообщений о странных происшествиях в ночь лунного затмения. Именно тогда мы впервые столкнулись с тем, что впоследствии получило такое неожиданное развитие и привело к массовым беспорядкам в центре города, гибели ни в чем не повинных людей, масштабным разрушениям и катастрофам. Ясно одно. Властям Санкт-Иренбурга придется потрудиться, чтобы не только восстановить разрушенное, но и помочь людям как можно скорее забыть о случившемся, ибо все это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Но как скрыть правду, когда интернет пестрит сообщениями и фотографиями с мест событий? Видео с авторегистраторов, мобильных устройств транслируются на множестве сайтов. Мы живем в век невиданного развития информационных технологий. Вот почему скрыть что-то попросту невозможно. Фотографии и видеозаписи уже разошлись по многим странам. Сотни очевидцев видели этих ужасных крылатых созданий, стеклянных людей, которых именуют «доппельгангерами», воочию наблюдали взрывы на улицах санкт петербурга и крушение высотных зданий, объятые огнем дома, взрывающиеся автомобили, а еще двух девушек, которые, судя по всему, и были причиной происшедшего. Из отчета младшего следователя Департамента безопасности санкт петербурга Эммы Воробьевой. «И как все прошло?» — поинтересовался темнейший. «Все случилось именно так, как предполагал Александр Державин», — ответила дама теней. «Партия разыграна безукоризненно. Родная тетка пыталась убить сестру тьмы, но вместо нее прикончила ее приятеля». «Неожиданно», — задумчиво произнес демон. «Я видела это в зеркале грядущего, но не думала, что такой исход возможен на самом деле. В последнее время зеркало часто ошибается в своих предсказаниях, и началось это после того, как Маргарита вернула свою дочь из мертвых, изменив тем самым ход событий». «Нельзя без последствий вмешиваться в течение предназначенного», — мрачно произнес темнейший. «Поэтому все пророчества и начали исполняться не так, как должны были. Можно сорвать цветок в этом саду и изменить при этом будущее целой вселенной». Они шли по дорожке Большого Сада, окружавшего обсидиановый замок Дамы Теней. Черные блестящие башни вздымались над их головами, и их шпили терялись высоко в темном небе. Сад заливал свет трех лун. Он тускло освещал дорожку, по которой двигались темнейший и баронесса фон Шпильца. Стволы черных деревьев окутывал густой сизый туман, надвигавшийся со стороны озера, и в его густой дымке смутно вырисовывались очертания беседок и статуй, украшавших лужайки сада. «Один вопрос решен». «Теперь осталось самое интересное», — сказал темнейший. «Скоро мы узнаем, та ли она, о ком мы думали». «Я даже немного волнуюсь», — призналась баронесса. «Сейчас все прояснится. Где она?» «Служанки сказали, что она скрывается возле фонтана. Она избегает меня с того самого момента, как мы вернулись из столицы». «Девчонка напугана, ее можно понять». — Думаете, у нас получится, поверитель? — Уверен в этом. Все зависит от того, как правильно преподнести эти новости. — Но вы уверены, что хотите смерти, сестры тьмы? — Разумеется, — жестко сказал темнейший. Как только Катерина выполнит свое предназначение, она умрет. Она обладает слишком многими знаниями и опасными силами, чтобы оставаться в живых. Нам пришлось наделить ее особой властью. У нас просто не было другого выхода. Но теперь именно она и может нас погубить. Так что придется подставить страховаться. Поскорее бы уже покончить с этой историей. Я устала постоянно преследовать беглянку. — Теперь она не сбежит, — заверил баронессу темнейший. — Катерине попросту некуда деваться. Наташу они нашли в центре сада среди черных деревьев. Девушка сидела на каменной скамье рядом с большим фонтаном и смотрела на струи падающей воды. — Она выглядела очень умиротворенной. Руки были сложены на коленях. Золотистые волосы, распущенные по плечам, светились в лунном свете. В центре фонтана возвышались три обсидиановые статуи, изображающие танцующих девушек. Наташа, не отрывая взгляда, смотрела на них и видела, как они шевелятся. В этом темнейший не сомневался. «Наташа!» — тихо позвал он. Девушка вздрогнула я отвлеклась от танцовщиц вы испуганно вскрикнула она не приближайтесь ко мне что с тобой милая ласково улыбнулась дама теней тебя кто то обидел не нужно этих холыбок вы обманули меня но больше вам это не удастся я видела я все видела! вы убийцы воскликнула наташа вскочив со скамейки ты об этой дрянной девчонке приподняла брови дама теней но ее жизни грошаломно мне стоит «Или о там противном старике?» — напомнил темнейший. Но он сам напросился. Ему следовало следить за своим длинным языком. «Ты ведь слышал, что он обо мне говорил?» «Он говорил о темнейшем, а ты...» Наташа заломила руки. «Ты... Ты и есть темнейший!» Наконец выдохнула она. «А вовсе не Кирилл?» «Я Кирилл», — тихо произнес юноша. «И в то же время...» «Я темнейший!» «Кирилл никогда бы никого не убил!» — Плохо же ты его знаешь, — рассмеялся демон. — Этот мальчишка отмечен тьмой, иначе я не смог бы в него вселиться. — Вот, — сукаризный воскликнула Наташа, — ты говоришь о нем, как о другом человеке. Ты не он, а Кирилл хороший. Может, он и отмечен тьмой, но это только из-за своей матери ее друзей, из-за членов клуба Клеостра. — Ну, довольно, — остановила ее дама теней. — Мы пришли сюда, чтобы сообщить тебе одну «Новость! А не выслушивать твои обвинения!» «Что случилось?» — нахмурилась Наташа. «Крепись, милая! Это известие может тебя шокировать!» «Что такое?» — побледнела девушка. «В мои владения явилась Катерина Державина!» Опустив глаза, тихо произнесла дама теней. «Она привела сюда и твоего брата!» «Катерина хотела снова выкрасть тетрагон и уговорила Игоря помочь ей в этом. «А твой брат...» Твой красивый и умный брат, влюбленный в нее, самоотверженно решил защищать Державину от моих стражников. Но вышло так, что на них напала Кристина, тетка Катерины. Девчонка схватила в руки Тетрагон, и твоему брату пришлось вступить в схватку, чтобы защитить ее. — И что произошло? — Холодец спросила девушка. Кристина убила Игоря. — Убила его из-за Катерины и Тетрагона. До девушки не сразу дошел смысл сказанного. «Нет!» — побледне выдохнула Наташа. «Вы лжете!» — «Это правда!» — спокойно подтвердил темнейший. «Нет, нет, нет!» — запречитала Наташа. «Этого не может быть!» «Крепись, милая!» — сочувственно произнесла дама теней. «Твоего брата больше нет. Он погиб, защищая Катерину от ее сумасшедшей тетки. Если бы Державина не потащила его за собой...» Игорь был бы жив. Нет! завизжала Наташа. Нет, только не это! Она закрыла лицо руками и замотала головой. Слезы рекой потекли по ее щекам. Мой брат, братик, нет! Он приходил ко мне, причитала она, заливаясь слезами. Звал с собой, но я прогнала его, а теперь он мертв. Все из-за нее! Нет, я не верю! Нет! И вдруг вокруг нее появились клубы тьмы и окутали всю ее фигуру, в воздухе затрещали электрические разряды, заискрились красные молнии. Наташа же все кричала, не обращая внимания на происходящее. Баронессы и темнейшие удовлетворенно переглянулись». «Началось», — одними губами прошептала Фрида фон Шпильце. Наташа издала жуткий вопль, полный боли и бессильной ярости, и тьма вокруг нее взорвалась. Огненный стол привущим потоком охватил всю ее фигуру и закрутился настоящим смерчем. От него во все стороны разошлись багряные молнии, которые тут же разнесли вдребезги и скамейку, и статуи танцовщиц, Валили несколько ближайших деревьев. Шквал ветра ударил баронессе и демону в лицо, разметав им волосы. Несколько красных шаровых молний отскочили в разные стороны, и в темном саду прогремели взрывы, выворачивающие с корнями деревья и крушащие все вокруг. Извилистые молнии, рассекая темноту, окружили девушку, и вокруг раздался невообразимый грохот и треск. Тело девушки под бросила вверх, и она безвольно зависла в нескольких метрах над землей. Ее лицо стало мертвенно-бледным, а над головой словно живое пламя взметнулись и вспыхнули золотистые волосы. Огненный смерч вокруг нее закручивался все быстрее и быстрее, пока вдруг внезапно не исчез, растворившись в воздухе. Наташа опустилась на землю, упав на колени и судорожно вздохнул. Темнейший бесшумно приблизился к ней и тоже опустился на колени рядом. Он обнял дрожащую девушку и прижал к себе, поглаживая рукой по спутанным волосам, упавшим на ее лицо. При этом он смотрел на даму теней и довольно улыбался. «Какая...» «Дьявольская сила! Державин и в этом не ошибался!» — произнес он. «Равно, как и все пророчества, что я слышала от старых гадалок», — сказала Фрида фон Шпильце. «Я не верила в это, но...» «Кажется, мы только что получили своего черного Джакера.